Близость города я определила по нескончаемой промышленной зоне и нарастанию количества брошенной техники на обочинах дороги. От выпотрошенных грузовозов до элегантных некогда легковушек со спущенными колесами. Двери открыты, обивка разодрана, все маломальски ценное давно растащили. На одном из свертков лесополосу стоял указатель – сортировочная станция. Ниже красноречивая картинка с тремя контейнерами разных цветов. Рядом машина с надписью втор сырье». Видимо, до фабрики не добралась. Сначала мне показалось, что это другой город, не тот, в котором я родилась и выросла. Окраины незнакомые, на плоских крышах домов установлены ангары купола, болтаются на ветру гибкие шланги. Тима, что там такое? Летные площадки для воздушного транспорта. Вы, Скучитай, прокат аэробайков 16 лет. Понятно. Ой, смотри, вон там на седьмом этаже окна заклеены. Я видела портрет этой женщины в сельской библиотеке. Чем она знаменита? Парень в пиратском платке басовито хохотнул, поражаясь моему невежеству. Те китайцы сбросили с луны? Это же Людмила Полевая! Два года занимала пост президента страны!» «И сейчас находится у власти?» Робко спросила я, вглядываясь в строгие черты дамы на огромном фото. «Мы не следим за политикой центра», — глухо ответил Мирон. «Нас никто не информирует». «Я остереглась от дальнейших расспросов и сосредоточилась на осмотре непривычно тихих пустых улиц города. Рекламные щиты и светофоры погасли, деревья либо буйно разрослись, закрывая окна учреждений и прежде жилых домов, либо засохли и продолжали тянуть к небу белесые прутья, словно тонкие кисти мумий». Птицы стайками перепахивали с открытых балконов на крышу и снова прятались тополином шалаше, испуганный рыжим котом. Дерзкая воробьиная молодежь раскачивала опущенные ветки ивы, вороны переговаривались в кронах лип, голуби разгуливали по растрескавшейся плитке мостовой. На бывших газонах росли лопухи ростом в половину взрослого мужчины, в них подозрительно кто-то шуршал. «А где же люди?» – тихо спросила я. «Скоро увидишь», – усмехнулся Мирон. «Ты лучше скажи улицу, узнаешь. Я кивнула, чувствуя, как в ушах отдаётся стук сердца. Ещё немного, и слёзы сдержать не смогу. Словно в подтверждение слов Мирона из-за угла показался старик с метелкой. Начал собирать в кучу листья, а я с тоской вспомнила о неминуемой осени. Наверное, в октябре здесь будет совсем уныло. Тепло поступит в дома. «По графику, но только в трёх районах». Вдруг Тимоха прилип носом к стеклу и глухо пробормотал. «Опять пацан тут ходит! Останови машину, попробуй догнать!» «Не стоит, Тим, не трави душу!» Пика плавно затормозил у разрушенного корнями тополей тротуара. Через дорогу перебежал светловолосый мальчишка девяти лет в белой футболке и коротковатых серых штанах. Еще я заметила старенькие сандалии на босу ногу. Откуда он появился? Мальчик помахал нам рукой и скрылся в кустах акации, будто очень спешил. Тимоха рванул за ним, но скоро вылез обратно, виновато пожимая плечами. «Ну зря только руки исцарапал. Там настоящий шиповниковый заслон. Одно не пойму, как пацан-то пролез. И опять испарился. Ведь который раз будто нарочно дразнит. Зовет за собой». Я не выдержала, выскочила из пикапа и, обходя расстроенного Тимоху, направилась к чугунному фонарю, который рядом с высотным бизнес-центром играл явно архитектурно-историческую роль. «Я знаю это место. Его еще называют сквер памяти. Только запуталось немного. Здесь раньше и выросли. Огромные, старые. А бетонно-стеклянной высотки не было. Пойдемте посмотрим, сохранилась ли часовня Дмитрия Донского, а позади нее памятник воинам-афганцам». Мирон нахмурился и велел мне немедленно сесть обратно. «Завтра утром тебя сюда привезу». «Ты не понимаешь. Мы живем рядом, вон в тех домах. Мирон, я должна попасть в свою квартиру». Нее могли другие люди занять. Столько лет прошло». «Мне надо убедиться. Просила я внезапно охрипшим голосом». «Хорошо», – жалился Мирон. «Позже вместе заглянем, пока надо проверить, как там Варя. Мы тоже недалеко базируемся, ребята ждут. Заодно и обедом тебя накормлю». Дашь ты держись. Я понимаю, как тяжело вернуться на родные места и никого из своих не застать». Мне стало немного стыдно, что забыла о сестрах и особенно о больной Варваре. Спорить больше не хотелось. «Пойдем в машину. Тим, вечером навестим шиповник, покажу тебе, где любила гулять». И познакомилась с Демидом.